Глава третья Сидя под глаза лампочкой, Джим печатал документы. Время от времени он останавливался, обратив лицо к двери. Кроме хрипловатого бульканья кастрюли в кухне, в доме было тихо. Доносившиеся издалека мягким гулом звон трамваев, шарканье ног прохожих на тротуаре перед домом делали тишину внутри еще полнее. Он взглянул на висевший на гвозде будильник, потом встал, пошел в кухню, помешал в кастрюле и прикрутил газ, превратив пламя всех горелок в крохотные голубые шарики. Возвращаясь к машинке, он услышал торопливые шаги по гравийной дорожке. Дик ворвался в комнату. — Мак, еще не пришел? — Нет, не пришел, — ответил Джим. — И Джоя тоже нет. — Много собрал сегодня? — 20 долларов, — сказал Дик. — Господи, ну ты даешь, парень! И как это тебе удается, не знаю. На эти деньги мы месяц питаться сможем, если мак их на марки не заберет. Прорва какая-то марки эти. Слышишь, — вскричал Дик, — по-моему, это шаги мака. Или Джоя. Нет, это не Джой. Дверь распахнулась, и в проеме появился мак. Привет, Джим. Привет, Дик. Собрал сегодня денег с поклонниц. 20 долларов. Молодец. Знаешь, мак... «Джой сегодня это и сделал». Что сделал? Толкал речь на углу, нес свою бредятину. Коп его схватил, так Джой его в плечо ножиком пырнул перочин. Джоя забрали и шьют ему умышленные нападения. Сейчас он в камере сидит и вопит, как резанный, что все они суки. То-то утром мне показалось, что состояние у него похуже, чем обычно. «Теперь слушай меня, Дик». утром мне уехать придется, так что действовать надо сегодня. Беги к автомату и позвони Джорджу Кемпу. номер Атаман 4211. Сообщишь ему все и объяснишь, что Джой не в себе. Пусть он подскочит туда, если сможет, и скажет, что он адвокат Джоя. За Джоем много чего числится. Если они ему это припомнят, штук 6 подстрекательств к бунту, не то 20, не то 30 задержаний за бродяжничество — А вдобавок чуть ли не случаев сопротивления полиции и актов непредумышленной агрессии он по полной получит, если Джордж не вмешается. Попроси Джорджа попытаться выдать его за пьяного. Мак помолчал. Господи Боже, только бы бедняги на психиатрическую экспертизу не попасть, ведь запрут его тогда навеки-вечные. И вели Джорджу попробовать уговорить Джоя язык придержать. А когда сделаешь это, Дик? Побегай, пособирай денег на поручительство. Может, получится. А можно я поем сперва?» — спросил Дик. «Нет, черт возьми, сначала Джорджа туда направь. Да еще, дай мне 10 из 20 долларов. Мы с Джимом завтра в Торгас-Вэлли едем. Позвонишь Джорджу, вернешься и поешь. А потом обижишь сочувствующих, на поручительство соберешь. Бог даст, Джордж выбьет предписание и организует поручительство сегодня же». Идет. И Дик быстрым шагом удалился. Мак повернулся к Джиму. «Думаю, придется им все-таки его навсегда изолировать. Дело слишком уж далеко зашло. Впервые он за но то схватился». Джим указал на пачку готовых документов обращений на столе. «Вот, Мак, эти сделал. Еще три осталось, и точка». «А куда, ты сказал, мы едем?» «В Торгас-Велли. Там огромные, на тысячи акров тянутся яблоневые сады». Яблоки созрели, снимать пора. И тысячи две кочующих сезонников там собралось. Но ну, а союз садоводов объявил, что резает оплату сборщикам. Те злы будут как черти. Если мы сможем раскачать их на большой шум, реально ему потом дальше на хлопковой плантации в Танделе перекинуться. А это будет уже кое-что. Сколыхнет многих. Он потянул носом воздух. Как вкусно пахнет. готовы уже? «Сейчас на тарелке положу», — сказал Джим. Он внес две глубокие тарелки, до половины наполненные густым варевом с кусочками мяса, картошки, моркови, бедными ломтиками репы и дымящимися цельными луковицами. Поставив свою тарелку на стол, маг попробовал еду. «Черт, ест, остыть требуется». Дело вот в чем, Джим. Я всегда считал, что негоже посылать зеленых новичков в неспокойные районы. Слишком много ошибок наделают. Можно сколько угодно изучать тактику. Если поможет, то не очень. Но я запомнил, о чем ты просил тогда в парке и что говорил вечер первого нашего знакомства. Поэтому, когда получил это задание, очень выигрышное, то поинтересовался, можно ли прихватить тебя в качестве дублера, что ли. В такого рода вылазках я-то дока, знаешь ли. Я обучу тебя, а ты потом новичков обучать сможешь. Ведь вот собак охотничьих как натаскивают. Пускают в одной своре со старыми опытными. Ясно? Учиться-то лучше на практике, чем читая всякое разное. Бывал в торгас а, Джим? Джим подул на горячий ломтик картофеля. Я даже где это понятия не имею. Мне из города выезжать раза четыре за всю жизнь довелось. Спасибо, что берешь меня с собой, маг. Небольшие серые глаза Джима так и сияли от восторга. — Да, ты, может, с кулаками на меня кидаться станешь, прежде чем мы успеем улепетнуть оттуда в случае заварушки. Ведь не на пикник едем. Как я слышал, союз садоводов — организация серьезная и очень даже монолитная. Джим оставил попытки справиться с горячим как огонь блюдом. — Так как же мы действовать будем, Мак? С чего начнем? Окинув парня взглядом и заметив, как тот взволнован, Мак рассмеялся. — Да не знаю я, Джим. В этом-то и беда всякого книжного знания. Работать приходится с тем, что есть, и всякий раз по-разному. И тут никакая в мире тактика не поможет. Даже двух одинаковых случаев не бывает. Мак помолчал немного, налегая на еду, а когда тарелка опустела, вздохнул, выпустив изо рта облачко пара. «Там у тебя на добавку хватит, а то я не наелся». Пройдя в кухню, Джим наполнил ему тарелку новой порцией. Значит, так, сказал Мак. Расклад такой. Торгос долина небольшая, и там почти сплошь яблоневые сады. Владеют ими по большей части несколько крупных собственников. Есть, конечно, и мелкие владения, но их немного. Когда яблоки созревают, туда налетают кочующие сезонники, сборщики яблок. После, когда урожай собран, им прямая дорога через перевал на сбор хлопка. Если нам удастся устроить заварушку с яблоками, то она естественным образом может распространиться и туда, где хлопок собирают. Так вот. Эти крупные владельцы яблоневых садов выждали, пока большинство бродяг-сезонников уже прибыли на место. Почти все свои деньги они успели потратить по дороге, добираясь до Торгаса. Дело обычное. И вот тут как раз садоводы и объявляют, что плата сборщикам будет снижена. Сезонники, конечно, на дыбы, а что делать? Надо работать, яблоки снимать, хотя бы для того, чтобы оттуда выбраться. Джим даже есть перестал. В раздумье он мешал ложкой еду, мясо и картофель, кругами опять и опять. Затем подался вперед. Так мы попробуем, значит, поднять людей на забастовку? Да? Конечно. Может, там уже готово все взорваться, полыхнуть. От нас требуется только толчок. Мы организуем людей и выставим пикеты в садах. — А что, если владельцы поднимут плату, чтобы яблоки все же были собраны? — спросил Джим. Мак отодвинул в сторону вторично вырезанную тарелку. — Но в таком случае для нас в скорости отыщется другая работа в другом месте. Нам, черт возьми, не нужны временные подачки, отдельные уступки. Хотя мы и рады, конечно, были бы, если б нескольким бедолагам повезло немного заработать, поправить свое положение. Но надо мыслить перспективно. Забастовка, слишком быстро оканчивающейся миром, не научит людей организовываться, сплачиваться для совместных действий. Нужна хорошая драчка. Мы хотим, чтобы люди поняли, какая они сила, когда действуют сообща, вместе. Нет, но все-таки упорство лжим Предположим, что хозяева согласились на требования рабочих. Что тогда? Да не думай, что они согласятся. В руках этих немногих большая сила, а люди в таких случаях становятся самонадеянными. Итак, мы начинаем забастовку, а власти торга отвечают распоряжением считать всякое сборище незаконным. К чему это приводит? Мы все-таки собираем людей. Подручные шерифы делают попытку их разогнать, начинается драка. Нет ничего лучше для сплочения людей. Хозяева тогда в свой черед обращаются в Комитет бдительности, эту дурацкую шайку прилипал, клерков и старых моих знакомцев из Американского легиона, молодящихся ветеранов, старательно затягивающих пояса потуже, чтобы пузо не так выпирало. Комитеты бдительности впервые были организованы в Сан-Франциско в период Золотой лихорадки 1849-1850 годов, чтобы противодействовать угрозам нарастающей преступности. Подобный способ самоорганизации граждан время от времени возрождался, в особенности на американском Западе, в периоды общенациональной истерии, каковым можно причислить, например, антигерманскую кампанию, развернувшуюся в Штатах после вступления страны в Первую мировую войну. Ну а нам это только на руку. Бдительные затеют стрельбу, грохнут нескольких сезонников, а мы тогда соберем толпу на похороны. И вот тут уж дела пойдут и в заправду круто. Может быть, хозяевам придется даже и солдат национальной гвардии вызывать». Маг пыхтел от возбуждения. «Солдаты возьмут верх? Ладно, пусть так. Только в ответ на каждый тычок гвардейского штыка в бродягу-сезонника на нашу сторону перейдет тысяча людей по всей стране». «Господи, Джим, ради такого мы этих гвардейцев и сами бы вызвали». Он опустился на койку. «Я что-то ошибко размечтался». Пока что наша задача — толкнуть народ, если сможем, на маленькую, детскую такую забастовочку. Но, черт возьми, Джим, если сейчас, когда сбор урожая на носу, до Национальной гвардии дело дойдет, то к весне весь округ будет наш. Джим ерзал на койке. Глаза горели, зубы стиснуты. Он то и дело нервно хватался за горло. «Эти кретины думают, что солдатами можно усмирить бастующих», — продолжал Мак. Внезапно он рассмеялся. «Опять я из себя уличного оратора корчу. Завожусь в полоборота». «Ни к чему это. Надо мысли здраво». «О, Даджи, рабочие штаны у тебя имеются?» «Нет, единственная моя одежда — это то, что на мне». «Что ж, в таком случае придется нам выйти и купить тебе штаны какие-нибудь рабочие в лавке поддержанных вещей. Ты же будешь яблоки снимать, спать в ночлежках». а партийной работой заниматься после того, как в саду 10 часов отрубишь. Но ты же хотел такой работы?» «Спасибо тебе, Мак», — сказал Джим. «Мой старик всю жизнь в одиночку дрался. Вот и били его поэтому». Мак встал, наклонился над Джимом. «Допечатай-ка, что осталось, Джим, и пойдем покупать тебе штаны».